Двухглавая змея Вэйше Рассказывали и о двухглавой змее Вэйше, которая появилась из-под земли в фиолетовом одеянии и красных шапках. Однажды правитель княжества Ци по имени Хуаньгун увидел во время охоты двухглавую змею в халате и красных шапках. Когда охотничья колесница с грохотом проезжала мимо змеи, она подняла обе свои головы, Хуаньгун решил, что это оборотень и испугался. Он спросил первого министра Гуань-джуна, правившего колесницей, не заметил ли тот что-нибудь необычное. Гуань-джун, следивший за упряжкой и не смотревший по сторонам, ответил, что он ничего не видел. Вернувшись во дворец, Хуаньгун начал размышлять о происшедшем. Чем больше он думал, тем больше овладевал им испуг. В конце концов, князь заболел от страха. Через некоторое время ему нанес визит некий мудрец. Разговор зашел о злых духах, и мудрец упомянул про Вейше. Князь попросил гостя поподробнее описать это чудовище. Мудрец описал ему двуглавую змею, точь в точь такую же, как тот видел, и затем добавил, что если такую змею увидит князь, то он станет правителем всей Поднебесной. Мгновенно успокоившись, Хуаньгун улыбнулся и сказал: Значит, это ее я видел на охоте. Настроение у него сразу улучшилось, и болезнь прошла сама собой. О двуглавой змее Вэйше рассказывали ей нечто прямо противоположное. Бытовало поверье, согласно которому тот, кто увидит Вэйше, скоро умрет. Однажды мальчик по имени Сунь Шуао встретил двуглавую змею. А он уже слышал рассказы о том, что человек, увидевший такую змею, должен непременно умереть. Мальчик подумал, что раз уж он сам все равно обречен, то хотя бы может избавить от беды других людей. Отважный Сунь Шуао поднял земляками камень и стал колотить им змею. Чудовище издохло. Мальчик вырыл яму и закопал змею в землю, чтобы никто ее больше не видел. Однако Сунь Шуао не только не умер после этого случая, а стал впоследствии, когда вырос первым министром. На этом посту он скоро заслужил любовь народа. Очевидно, настоящему храбрецу и благородному человеку это чудовище не могло причинить никакого вреда.